Глава четвертая. Вечером я устраиваю большой шмон в своей комнате. Теперь я уже полностью считаю ее своей. Развалины дома моей несостоявшейся мамы становятся отправной точкой новой жизни. Можно, конечно, сесть и перефлексировать на тему, за что мне все это. Только дело это бессмысленное и бестолковое. Хотя нет, меня теперь до конца жизни будут звать Альберт. За что мне все это? Альбертом хорошо представляться где-нибудь в богемной тусовке или в научной среде, а не во дворе или на танцплощадке. Вы знаете, хоть одного боксёра по имени Альберт. Вот и я не знаю. Он тёска с портрета на стене торощится, язык показывает, и дразнится. Гореку прочили большое будущее в науке, золотые медали и сттупницы. В моём прошлом он политех закончил с отличием, инженером стал. И изобретения внедрял разные. только в 90-е всё это накрылось медным тазом. Завод закрыли авторскими свидетельствами. Он у нас в квартире туалета клеил, такая вот рванина. Вот только знания его мне не перешли. Как был я гуманитарием, так и остался. У наследство получил хилое тело. Лучше бы наоборот, он кошком был, а я бы туда свою чуткую художественную натуру добавил. А тут мне нес на минус даёт не плюс, а полный жопо. Катя, девчонкам, я нравлюсь факт, значит, харизма у меня наследственная, хотя бы это утешает. Вернёмся к комнате. Кроме Инштейна на стене висит портрет старены Хема в неизменном свитере. Никаких тебе постеров с рок-группами или полуобнажёнными барышнями. Ну так их и не печатают, пока никто. Под кроватью гиря в 24 кг, вес отлит на гордо выпеченном чугунном боку вместе с ценой. 5 рублей 18 копеек. Это какой же крепости основательности должно быть государство, чтобы цену писать не на бумажном ярлычке, который любой по щелчку продажник может распечатать и заменить, а отливать в щугонии. Как она должна быть уверена в своей непоколебимости и незыблемости? Ни 1 маяские демонстрации и ни портреты классиков марксизма-ленинизма показались мне символами эпохи. А это вот чугунные гири с фиксированной ценой. Мы все здесь пассажиры Титаника, который через семь лет наткнется на айсберг по имени Горби. И когда народ начнет драться за шлюпки на палубе, еще будет играть оркестр. Пробую выжать гирю, но даже поднять ее получается с помощью второй руки. Алик пальстил себе, выбрав такой снаряд для занятий. На самодельных полках книги. Коллекция для того времени очень приличная: неизменная «Адесея» капитана Блэда, Конан Дойл, Жюль Верны и Фремовская «Таиса финская» — единственная доступная советским подросткам эротика. Ниже кассетник «Весна», выбивающаяся из общей аскетичной картины. Тычено гад кнопку пуск. Среди облывших свечей и вечерних молитв хрупится динамик высокий «Баллада о борьбе». Вот какими вы были, книжные дети позднего застоя. Жизнь казалась простой и скучной. Хотелось романтики и побед. Зато потом выхлебнёте этих бит в полную ложку, аж из ушей потечёт. Ведь он ещё жив. Мысль как обухом по голове. Владимир Высоцкий лазает где-то по подвалам в кожаном плаще и шляпе, играя Глеба Жиглова в фильме. Место встречи изменить нельзя. Может быть, я даже смогу на его концерт попасть, если напрыгусь. И Леннон жив, медитирует где-нибудь в Тибете или трахается с Йоко Оно, или чем он там занимался, когда подзабил на Beatles. Одно я знаю точно: спасать я никого не буду, ни Высоцкого, ни Леннона, ни Советский Союз. Я всегда придерживался принципа: начни с себя. Так что я буду спасать Алика Ветрова и его маму. От чего? В первую очередь от бедности. Маленькая семья Ветровых не жила, а выживала. Мария Эдуардовна Ветрова была человеком творческим и абсолютно не приспособленным к сельской жизни. Её небольшой участок полностью зарос цветами: тюльпаны, нарциссы, синие и жёлтые ирисы, буйные разноцветные люпины, которые деревенские зовёстры высокие соцветия звали петухами, разлапистые кусты пионов росли без всякого порядка, и каждый год между ними заново приходилось протаптывать дорожки. Чтобы добраться до стратегического места уличного сортира. Зарплату в ДК платили крохотно, на руки выходило семьдесят три рубля, не считая копеек. Мам, а сколько ты получаешь? Чего ты заинтересовался, Алих? Да вот думаю, может, в артиста пойти. Даже не вздумай, горе луковое. По литех закончишь, человеком станешь. Разговор за ужином вышел насыщенным. Аккуратно, как штирли стёло врага, я вытягивал из нынешней родительницы имена отчеств учителей, соседей и прочих полезных личностей. Нам тут литераторша сказала, ну как её? Ульяна Дмитриевна. Вот-вот, точно. Я, конечно, удивилась моей забывчивости, но списала всё на подростковые гормоны и на литку дрянь, которая забила мне всю голову. Реабилитировал меня в ее глазах зверский аппетит. Я уминал жареной на сале картошку с луком, так, словно давно не ел ничего вкуснее. Умереть с голода в советском селе было нереально. Мама вела кружки по пению и хореографии. Родители учеников регулярно одаривали не культяпистую, по их мнению, преподавательницу то свежим молоком, то картошкой, а то и куском свежего мяса. А вот с вещами дело было худое. Матери на платье говорить не хотелось, бедно, но честно. У меня самого в шкафу обнаружились пара брюк, одни шорты до колен, две простецкие рубахи без всяких рисунков и модных воротников, пара майкалка-галечек, ботинки, в которых я проходил весь день и стоптанные кеды. Зимние вещи тоже где-то были, но их я искать не стал. И так было все понятно. Мне даже стало стыдно за наличие магнитофона. Наверняка на него пошли сбережения не за один год. Может, подарок на совершеннолетие. Материальное благосостояние семьи надо было срочно поднимать. Олег по своей подростковой наивности об этом не задумывался. Он искал ориентиры для подвигов в своих книжках, а, может быть, верил в проторенный путь: школа, институт, работа. Но я рос в другое время и знаю, что всегда можно сократить путь и срезать углы. Вот только что я могу Найти клад отродясь не слышал, в Березове что в берёзове раскапывали что-то достойное. Мне кажется, богатые люди уже много веков обходили берёзу стороной, ибо не хрен тут было делать, грабить некого, тратить не на что. Клады отпадают. Замутий схему честного предпринимательства. Насколько я помню, в советское время за это могли и к стенке поставить, если в особо крупных размерах. А если по мелочи? Закроет годика на два. Не хотело советское государство, чтобы его граждане богатели. Единственный мой талант – это фотография. Тут я действительно силен, без ложной скромности. Но как убедить в этом окружающих? Фотограф – это прежде всего имя, личный бренд, как сказали бы в двухтысячные. А мне семнадцать, и в моих успехах не уверены даже одноклассники. Поэтому я и вылез вперед во время фотографирования в школе, не то у меня профессия, чтобы в тени отсиживаться. Скромность от дорогов неизвестность, как говорила одна моя коллега из будущего. Там мелькнуло, здесь засветился, уже заметили, запомнили, в следующий раз пригласят. Путь наверх состоит из крохотных ступенек. Я не гордый, я трудолюбивый, я не поленюсь наступить на каждую. Не считая том, как я фотографирую Марину Влади и Барбару Брыльскую в Кремлёвском дворце съездов, я устроил своё тело между выбоенными, продавленного панцерного матраса и провалился в здоровый юношеский сон. Тр. Вот суло шикаяная. Кто ж тебя поставил на такую рань? Я и поставил. Я чтоб пьяный был вечером. С такими мыслями я шарю ладонью в поисках тумбочки со смартфоном и не нахожу ни того, ни другого. Не открывая глаз, опускаю босые ноги на пол, и вместо привычного ласкового пола ощущаю пятками холодные доски. Твою мать. Обычный механический будильник надрывается с шкафа. Я вечерней был безжалостен к я утреннему. И чтобы снять эту отвратительно дребезжащую штуковину, мне надо пододвинуть табуретку и залезть на неё. Проделав это, я окончательно просыпаюсь. На часах 6:30. Натягиваю на себя сомнительного вида шорты, майку, знаменитые кеды два меча и выхожу на пробежку. Утренняя прохлада бодрит, а лучи невысокого солнышка оставляют красивые розоватые тени. При таком освещении очень красиво смотрятся обнажённые модели. Необнажённые тоже неплохо, но с первыми работать интереснее. Так, не будем отвлекаться, а то организм через чурборн реагирует на такие мысли. Сейчас у нас по плану спорт. Выхожу за калитку, делаю несколько энергичных взмахов руками, чтобы вдохнуть полной грузью, и не спеша стартую. Укреплять организм, Алика, я начал с бега. Во-первых, для этого не требуется никакого инвентаря, кроме ног и дороги. Можно бегать хоть босиком, особенно в юности, пока проблем с опорно-двигательной системой еще не накопилось. Бег прокачивает не только ноги, но и все тело, включая руки и плечи. Он улучшает выносливость и способность долго совершать ритмичные движения, что особенно ценят в парнях и девушке. И, наконец, от бега вштыревают не хуже, чем от наркоты, только легально и безвредно. Вот только какой дурак решил, что кеды (спортивная обувь, резиновая подошва не гнется, ноги не дышат) одна радость, что на камень не наступлю голой пяткой. Интересно, легендарные гиды со страны советов уже начали клепать. Знаю, что в Афгане в них даже десантора переобувалась, потому что в кирзачах по горам лазить невозможно, а берцы ещё не появились. Даже если есть, так просто их не достать. А у форцовщиков стоит небось не меньше нашего с мамой дома вместе с огородом. Так что закатай губу, Олег, и воспитывай характер. В уши не долбит бодрящая музыка, а ласковый голос виртуального тренера нежно шепчет пройденное расстояние и среднюю скорость. Зато воздух вокруг чистейший. Нет в нём ни смога промышленных гигантов, ни выхлопных газов отличного и общественного автотранспорта. Проехал мимо газон, гружённый молочными бидонами, и снова тишина. Только кузнечики стрекочут петрухи орут, но да соседи, заметив меня, переговариваются. Вот, а да, это Алек припустил. Ну электричка, видать, опаздывает. Но в трусах чего? О, вот ты дура. Понятно же, что проспала и одеться забыл. Сам ты старый пень. Кто же его в трусах в электричку то пустит? Эй, Алек, станция-то в другой стороне. Я наивно решил, что в половине 7:00 утра Берёзов будет мирно спать, и я пробегусь по улицам посёлка в городе моноединочестве. На самом деле, для селяна это был пик активности. Одни в характерной позе раком в борозде пропаловали огороды, чтобы успеть до полуденного зноя. Занятие это было исключительно женским, и некоторые приподнятые попы были очень даже ничего. Другие выгоняли из колида коров, чтобы присоединить их к общему стаду. Третьи развешивали на веревках белье, которое уже когда-то успели постирать. Жизнь бурлила, и я вбежал прямиком в ее водоворот. Обсуждения, выкрики я гордо игнорирую, но через несколько кварталов мне приходится остановиться. Альберт, ты куда это такой визги? Пробежка у меня у Лен Дмитриевна, так честное место, чтобы не сбить темп. Не читали в журнале Здоровье, бег трусцой будущее массового спорта, статья называется Здоровом теле здоровый дух. На самом деле, одно из двух, хмуро парирует моя классная руководительница. И по совместительству учительница русского и литературы. Лучше бы ты с таким энтузиазмом к экзаменам готовился, а никогда искренне удивляюсь я. Честное слово, я думал, вся эта мута тень со школьными годами чудесными уже позади. Ну вот, глупееш на глазах, заявляет она. После завтра первый экзамен сочинения. Новость убивает меня наповал. Но я последний раз ручку в руках держал, когда в паспорте расписывался. Забиты растают могу только когда ворд зелёненьки подчёркивает от тебе и подарки судьбы на бегать на стадионе надо добивает она меня в специально отведённое для этого время не люблю по кругу бегать отвечаю я ж не лошадь на карусели колосуха недовольно поджимает губы может я конечно зря ей так но ещё с собственной школы терпеть не могу таких людей которые лезут в каждую бочку за тычкой Вчера перед целым классом лепетала: "Ребята, ребята, отдельно взятого отличника строить пытается". Хорошего дня, с широкой улыбкой пытаюсь сгладить ситуацию, но училка только сухо кивает в ответ. Сама мысль об экзаменах повергает меня в уныние. Выпускники школы даже в те консервативные времена старались не задерживаться возле родных гнёзд. Москва уже активно выкачивала со всей страны пассионариев. А областные и краевые республиканские центры также пополняли их недостачи из деревень и сёл. Белоколодиск был для всех областных искателей лучшей жизни, Эльдорадо некой и землёй обетованной в одном лице, чтобы зацепиться там, провинциалы каждые лето штурмовали приёмные комиссии вузов, сузов и профессиональных училищ. Из вечернего разговора с моей нынешней родительницей я уже выяснил, что оставались в райцентре совсем уже законченные неудачники, не пригодившиеся где-нибудь ещё. Имелись в берёзе собственные учаги: две. Ветеринарная специализировалась по операторам осеменителям крупного рогатого скота, железнодорожная по обходчикам путейцам. Вот и задумаешься, какая карьера перспективнее. С кувалдой на перевес обходить километры путей или вступать с коровами в интимные взаимоотношения на регулярной основе. Отец светлая голова поступил в политехнический институт, но я в своих математических способностях был совсем не уверен. В последние годы, благодаря всеобщему распространению пластиковых карт, я даже мелочь в кошельке не считал, а чтобы написать выпускной экзамен, да еще и на круглую и твердую пятерку? От дурных мыслей меня отвлекает перегородившая путь стадо. Буренки заполняет улицу Карла Маркса, как живая полноводная река. Они косят на меня умными послушными глазами, но пропускать не собираются. А после их ухода пробежка превращается в кросс с препятствиями. Я маневрирую между корови хлебешек, и мысль об экзамене начисто вылетает из головы. Насколько гибкая все же подростковая психика! Зато на следующем повороте меня ждёт приятная встреча. Перед аккуратным домиком, прямо на коротко стриженном газоне, под бодрый голос и музыкальное сопровождение из радиоприёмника, выполняет комплекс утренней гимнастики вчерашняя Няша. На ней короткие спортивные шортики и футболка по пятку. Кудряшки задорно подпрыгивают, и не только они. Просто заглядение. Исколь привет, кричу ей, не останавливаясь. А лошабеца с ритма краснеет, потом узнаёт меня и машет рукой. Ну просто няшестешнеша. Интересно, как она реде аксе руководит с таким темпераментом. В моё время в районках те ещё зубры работали, дремучие и заповедные. Чтобы смирить их, требуется треядоры, они впечатлительные красавицы. Порасхивали на центральной улице Ленина. Под ногами теперь жёсткий асфальт, бежать легче и привычнее. Солнце поднимается всё выше, и я ныряю в тень длинной аллеи пирамидальных тополей. Она начинается у райкомы и заканчивается возле клуба. По моим прикидкам, я пробежал не меньше километра. Лёгкие с не привычки, но требуют передышки, но я жду второго дыхания. Наконец оно открывается. По тело волной проходит приятный холодок. Лёстке расправляется, а тело становится невесомым, словно само летит над землёй. Я наслаждаюсь этим офигительным чувством, как вдруг сзади раздается топот. Чувствуя приход беговой ефории, я из-за зароста прибавляю ходу. Шаги начинают отставать, и в дорог к ним добавляется пронзительное трель свистка: "Стоять, милиция!"